Глава 8 Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в раскрытые Насте окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменный лицей Лавр Федотч и немедленно предложил задернуть шторы. «Народу это не нужно», — объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебоводов, подталкивая впереди себя полковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды, И комментировал их, а хлебоводов приговаривал, ладно, ладно тебе, развоевался. Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге возник фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятная скороговорка, извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил. «Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?» Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, выбегало, как бы говоря, вот злонравие достойные плоды, укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измолоченного и измочаленного, пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая кровавленные клыки и непроизвольно взбрыкивая расселись за столы и объявили себя готовыми к утреннему заседанию. — Грррррм, — произнес Лавр Федотич, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий. — Докладывайте, товарищ Зубок. Комендант впился в раскрытую папку с крюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаги на поверженного врага, налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился. «Дело семьдесят второе», — забарабанил он. «Константин константинович Константинов». — Двести до новой эры, город Константина, планета Константина, звезды Антарес. — Я бы попросил, — прервал его хлебоводов, — ты что это нам читаете? — Ты это нам роман читаете? Или водевиль? — Ты, браток, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль. Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник. — Это помню в Сызране, — продолжал хлебоводов. Бросили меня заведующим курсов среднего персонала. Так там тоже был один. Улицу не хотел подметать. Только не в Сызране. Помнится это было, а в Саратове. Ну да точно в Саратове. Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял. А потом, значит, бросили меня на эти курсы. Да, в Саратове в пятьдесят втором году зимой. Морозы помню, как в Сибири. — Нет, — сказал он с сожалением, — не в Саратове это было. В Сибири это и было. А вот в каком городе вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо было там, в этом городе. Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебоводову продолжать. — Лавр Федотович, — прочувствованно сказал Хлебоводов, — забыл, понимаете, город, но ну забыл и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню. Только пускай он по форме, пускай пункта называет, и не чистит, а то ведь безобразие получается. — Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович. Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью, — национальность. Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться. И сейчас же испуганно замер. Однако Хлебоводов уловил это движение и приказал коменданту, «Сначала, сначала Сызнова читайте». «Пункт 1 сказал комендант, — «фамилия». Пока он читал Сызнова, я с беспокойством думал о ребятах, почему они не пришли вчера в лагерь, почему их нет сейчас на заседании. Неужели работы оказалось так много? «Херсон!» — заорал вдруг Хлебоводов. «В Херсоне это было вот где! Ты давайте, продолжайте!» сказал он вздрогнувшему коменданту. Это я так вспомнил. Он сунулся к уху лавра Федотча и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать. Так что черты товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью. Пункт 6 нерешительно зачитал комендант, образование высшее синкри-кре-критическое. Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебоводов ревниво скинулся Какое? Какое образование? — синкретическое повторил комендант единым духом. — Ага, — сказал Хлебоводов и поглядел на Лавра Федотча. — Это хорошо, — веско произнес Лавра Федотча. — Народ любит самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубок. Пункт 7 знание иностранных языков все без словаря чего чего сказал хлебоводов все повторил комендант без словаря вот так саморитическое сказал хлебоводов ну ладно мы это проверим пункт 8 профессия и место работы в настоящее время читатель поэзии амфибрахист пребывает в краткосрочном отпуске пункт девятый — Подождите, — сказал Хлебоводов. — Работает-то он где? — В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант, — в краткосрочном. — Это я без тебя понял, — возразил Хлебоводов. — Я говорю, специальность у него какая. Комендант поднял папку к глазам. — Читатель, — сказал он. — Стихи, видно, читает. Хлебоводов ударил по столу ладонью. — Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. Что он читает, это я слышал. Читает и пусть читает, в свободное от работы время. Специальность, говорю, работает где, кем? Выбегал, отмалчивался, и я не вытерпел. Его специальность — читать поэзию, — сказал я. Он специализируется по амфибрахию. Хлебоводов посмотрел на меня с подозрением. «Нет», — сказал он, — «амфибрахии...» «Это я понимаю, амфибрахии там то, сё...» Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему зарплату платят. — У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я. — А, — обрадовался Хлебоводов, — безработный. Но он тут же опять насторожился. — Нет, не получается. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь тут что-то. — Грм! произнес Лавр Федотович. «Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия, дело номер 72». «Читатель поэзии», — быстро сказал Выбегалла. «И вдобавок это амфибрахист». «Место работы в настоящее время», — сказал Лавр Федотович. «Прибывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значит, краткосрочно». Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебоводова. «Имеются еще вопросы?» — осведомился он. Хлебоводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высокая доблесть солидарности с мнением начальства бьется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом. «Что я должен сказать, Лавр Федотович?» залебезил хлебоводов. «Ведь вот что я должен сказать. Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахи там то-се. И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук. А вот читатель. Нет же в номенклатуре такой профессии. И понятно, что нет. А то как это получается? Я, значит, стишки почитываю, а мне за это благо, мне за это отпуск. Вот что я должен уяснить». Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу. «Заслушаем мнение консультанта», — объявил он. Выбегалла поднялся. «Это», — сказал он и погладил бороду, — «товарищ Хлебоводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи. «Зя ля мэн сюр лё кёр Это как раз то, о чем я вам говорил. «Но всякие ли стихи нужны народу?» «Живы дыма Антонпё?» «Спрашиваю я вас, всякие ли?» «Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать это, определенному, значит, курсу, не терять из виду маяков и это «Лё вен и тире иль буар». Вино подано, пора его выпить. Мое личное мнение вот какое». «Эдэ туа эдьет — «Помогай себе, и тебе Бог поможет». Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя, товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля. Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебоводов сказал, «А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему. Вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый». «Вуаля!» — с горечью сказал выбегала «Ледукасьюн кон донно жонжон да призан». Образования, которое он получил в молодости, сегодня недостаточно. «Вот и я говорю, пускай», — повторил Хлебоводов. «Слово предоставляется свидетелю Привалову», — произнес Лавра Федотович, опуская бинокль. «Я сказал, у них там очень много поэтов, все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя».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 а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас Александрийский стих, приобретая вторую специальность. Цех этот вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска. — Это я все понимаю, — проникновенно вскричал Хлебоводов. — Ямбы там, Александриты! Я одного не понимаю, за что же ему деньги платят? Ну, сидит он, ну, читает, вредно знаю.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 Он обязан регулярно писать автора и выступать на творческих вечерах этих авторов. — Это очень, очень тяжелая профессия, — заключил я. Константин Константинович — настоящий герой труда. — Да, — сказал Хлебоводов, — теперь я уяснил. Полезная профессия, и система мне нравится. Хорошая система, справедливая. — Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — произнес Лавр Федотович. Комендант вновь поднес папку к глазам. Пункт девятый. Был ли за границей? Был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапануи. Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и хлебоводов тотчас подхватился. — Это чья же нынче территория? — обратился он к выбегали Профессор выбегал, добродушно улыбнувшись, с широким снисходительным жестом отослал его ко мне. — Дадим слово молодежи сказал он. — Территория Чили, — объяснил я. — Чили? Чили, — забормотал Хлебоводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотча. Лавра Федотча хладнокровно курил. — Ну, раз Чили... — Ладно тогда, — решил Хлебоводов. — И четыре часа только... — Ладно. Что там дальше? — Протестую, — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис. — Протестую, — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис но комендант уже читал дальше. Пункт 10 Краткая сущность необъясненности. Разумное существо со звезды Антарес, летчик космического корабля под названием «Летающая Блюдца». Лавр Федотович не возражал. Хребоводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал. Пункт 11 Данные о ближайших родственников. Тут большой список. Читайте, читайте. — сказал Хлебоводов. — Семьсот девяносто три лица, — предупредил комендант. — Ты не теряйте времени, — посоветовал Хлебоводов. — Твое дело читать? — Вот и читайте. — И разборчиво. Комендант вздохнул и начал. Родители. — А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж. — Ты это чего? Ты постой, ты погоди, — сказал Хлебоводов, от изумления утратив дар вежливости. — Ты что, в школе? Мы тебе что, дети? — Как написано, так и читаю, — огрызнулся комендант. И продолжал. з и З-и-и-краткий-к-л-м. — Гр-р-р-м, р произнес Лавр Федотович, — имеется вопрос к докладчику. — Отец, дело номер 72 фамилия, имя, отчество. — Одну минутку, — вмешался я. — У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, 96 собрачников, четырех различных полов, 207 детей, пяти различных полов и 396 соутропцев, пяти различных полов. Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в замешательстве взял бинокль и поднес его к рту. Хлебоводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку. На выбегалу надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению углублял траншеи до полного профиля минировал танкоопасные направления оборудовал отсечные позиции погребал ломились от боеприпасов артиллеристы застыли у орудий пехоте было выдано по чарке водки эх ребят со мной не было не было у меня резерва главного командования был я один тишина тянулась набухала грозой насыщалась электричеством однако все это ожидание рева грохота лязга окончилось пшиком. Хлебоводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотча и принялся что-то нашептывать ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотч опустил обслюненный бинокль и произнес дрогнувшим голосом «Продолжайте докладывать, товарищ Зубо!» Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал. Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства. Галактика. Звезда Антарес. Планета Константина. Государство Константина. Город Константинов. Вызов. 457. 14.9. Все. «Протестую», — сказал Фарфуркис окрепшим голосом. Лавр Федотич благосклонно взглянул на него. Опало кончалось, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затрахтел. Я протестую. В описании возраста допущена явная нелепость. В анкете указана дата рождения 213 год до нашей эры. Если бы это было так, то делу номер 72 было бы сейчас больше 2000 лет, что на 2000 лет превышает максимально известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного. Ему действительно 2000 лет, сказал я. «Это антинаучно», — возразил Фарфуркис. «Вы, товарищ свидетель, напрасно воображаете, что вам позволят здесь оперировать антинаучными заявлениями. Мы здесь тоже кое-что знаем, и я говорю сейчас даже не о гигантском опыте нашего руководства, но просто о нашем знании научной литературы». «В последнем номере журнала «Здоровье»» И он подробно рассказал содержание статьи о геронтологии «В последнем номере журнала «Здоровье». Когда он кончил, Хлебоводов ревнило спросил. — А может быть, он горец? Откуда вы знаете? — Но позвольте, — вскричал Фарфуркис, — даже среди горцев максимально возможный возраст... — Не позволю я, сказал Хлебоводов, — не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев. Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет. И он победоносно поглядел на Лавра Федотча. народ произнес Лавр Федотович. «Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ, пребывает вовеки». Фарфуркис и хлебоводов задумались, прикидывая, в чью же пользу высказался председатель. Ни тому, ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой глубоко внизу висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем Лаур Федотович произнес. — У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? — Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нету. Пусть дело войдет. Комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана перламутовую коробочку. — Пусть дело войдет, — повторил Лавр Федот, чуть повышая голос. — Сейчас, сейчас, — пробормотал комендант. Ему было страшно. — Но чего ты стоите? — возмущенно спросил хлебоводов. — Мне прикажете за ним идти? Тогда комендант решился. Он зажмурил глаза и нажал на перламутровую крышку. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы. Он был в комбинезоне, заляпанном флюоресцентной смазкой. Передние руки его были в рабочих металлических перчатках, а задние он торопливо вытирал спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное деловое выражение. По комнате распространился сильный запах большой химии. «Здравствуйте», — сказал Константин обрадованно, сообразив, наконец, куда попал. «Наконец-то вы меня вызвали». «Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении. Мне только и остается, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, что мне нужно?» Он принялся загибать пальцы на правой передней руке. «Лазерную сверлильную установку, но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю, два инкубатора на тысячу яиц каждый». Для начала мне этого хватит, но хорошо бы еще квалифицированного инженера и чтобы разрешили работать в лабораториях Фиана. «Так какой же это пришелец?» С изумлением и негодованием произнес Хлебоводов. «Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?» «Я Константин из системы антарыса Константин смутился я думал что вы уже все знаете меня уже опрашивали я анкету заполнял он заметил выбегаллу и приветливо ему улыбнулся ведь это вы меня опрашивали верно хлебоводов тоже обратился к Выбегалле. — так это по вашему пришелец язвительно спросил он это сказал Выбегалла с достоинством современная наука не отрицает значить возможности прибытия пришельцев товарищ Хлебоводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников. Джордана Бруно, например, высказывался по этому вопросу вполне официально. Академик Волосянис Ливон Альфредович тоже. И это писатели. Уельс, например, или, скажем, Тьму Тараканов. Странные какие-то дела творятся, сказал Хлебоводов с недоверием пришельцы какие-то странные пошли. Я вот смотрю фотографию в деле, — подал голос Фарфуркис, — и вижу, что общее сходство имеется. Но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено? Выбегал разразился длиннейшей французской цитатой, смысл который сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал, «Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом». Константин повиновался. «Так, так, так», — сказал Фарфуркис, — «с этим мы разобрались». Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу». — Да, четыре. — Носа нет. — Да. — Рот крючком. Все правильно. — Ну, не знаю, — сказал Хлебоводов. О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось там, что если бы пришельцы существовали, они давали бы нам о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет. А есть одна выдумка недобросовестных лиц. — Вы пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина. — Да. — сказал Константин, попятившись. — Знать вы о себе давали? — Я не давал, — сказал Константин. — Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему. — Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом дело и есть. Дал о себе знать, милости просим, хлеб-соль выносим, пей, гуляй. А не дал, не обессудь. Амфибрахи, амфибрахи, мы тут тоже деньги недаром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Такое мое общее мнение.